Глава 73. Душелов сидел посреди поля, прикинувшись к пням. Вокруг вились вороны, их тени плясали на жнивье. Вдалеке маячили очертания города. Появился же вомордой. Они что-то затевают. Я поняла это, когда вороны перестали повиноваться. Но что, хотела бы я знать. Ухмыльнувшись, Бес описал то, что видел.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 А значит, всё начнётся с наступлением темноты. Жабаморды приворчал что-то про долгожданную свободу, и как, мол, ещё долго ждать. Душелов расхохоталась, как маленькая плутовка. Сегодня вечером, думаю, ты со мной расчитаешься, если сделаешь из меня хорошую иллюзию. Что? Давай осмотрим до начала город. Как он называется? Дар Тоистовый дар. Старый дар был уничтожен хозяевами теней за то, что он оказал упорное сопротивление, когда они только вторглись в страну. Интересно, и как тут относятся к хозяевам теней? Не жалоют. А ведь выросло новое поколение. Это может оказаться забавным. Когда наступила темнота, огромная площадь в центре Нового Дара оказалась непривычно пустой и тихой. Если не считать каркающих и пикирующих ворон, тот, кто осмеливался приблизиться к ней, чувствовал холод и страх и откладывал свой визит на другое время. На бордюре фонтана сидела женщина, болтая ногами в воде. Вокруг стаями носились вороны, то подлетая, то удаляясь. В конце площади, в тени, притулившись к стене, за ней наблюдала другая. Это была скрученная, сморщенная старуха.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 Матери пытались их успокоить, отцы запирали двери и спешили укрыть своих жён и детей. Тень с рёвом ворвалась в город и понеслась к площади. Вспархнули и закаркали вороны. Со страшной неумолимой силой тень налетела на ту, что сидела у фонтана. Женщина засмеялась и исчезла. Вороны насмешливо голдели. Тень выросла в размерах и снова ударила, но женщины на месте не было.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 Пока жабаморды водил тень, Душелов успела её рассмотреть. Тени приходилось преодолевать сразу расстояние между двумя точками. Жабаморды обходился без этого. Если он был внимателен, он мог всё время оставаться впереди. Душелов поняла, как можно её упрятать. Она потратила час на приготовление хранилища тени, затем ещё час на серию небольших заклинаний, которые бы отвлекли тень. К тому времени, когда её найдут, она бы вообще забыла, зачем явилась в Новый Дар. Душелов вышла и прикрыла дверь, оставив тонкую щель. Затем изменила облик, прикинувшись одним из стражников дворца, мысленно связалась с Жабамордой. Подскочил Бес. Он был вне себя от счастья, что ему удалось заманить охотницу в ловушку. Душелов захлопнула за тенью дверь и наглухо запечатала. Рядом ощутился Жабамордой. ухмыляясь он сказал это было почти забавно если б не мои дела я обносил так ещё сотню лет с тобой никогда они соскочат это что намёк да моя радость мне будет недоставать вас и тебя и капитана и всех ваших друзей может я ещё навещу вас но у меня дела в других местах душелов захихикала как маленькая проказница ну хорошо Побудь со мной, пока я не выберусь из города. Потом, может быть, свободным. Клянусь, ну и шумиха будет. Хотела бы я видеть морду Длиннатени, когда он узнает, и снова расхохоталась. Он вовсе не так умён, как ему кажется. У тебя есть друзья, которые согласились бы поработать на меня? Может, найдёт спарчка любители приключений. Я распрошу, и они пошли, смеясь, как напроказавшие дети.